Сперва было пускалось сама возражать, иной раз начнет горячо-горячо, но увидя, что я молчу, чаще всего валяясь на кушетке неподвижно смотрев в потолок, даже, наконец, удивиться. Сперва она думала, что я просто глуп, учитель, и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя, ведь он глуп, нечего его и наводить к кольцам не понимает. Уйдет бывало, но минут через десять опять воротиться. Это случалось во время самых неистовых трат ее. Трат совершенно нам непосредством. Например, она переменила лошадей и купила в шестнадцать тысяч франков пару. Ну, так ты, биби, не сердишься? Подходила она ко мне. Не. — Надоело, — говорил я, отстраняя ее от себя рукою, но это было для нее так любопытно, что она тотчас же села подле, видишь? Если я решилась только заплатить, то это потому, что их продавали по случаю. Их можно опять продать за двадцать тысяч франков. Верю, верю. Лошади прекрасные, и у тебя теперь самый славный выезд. Пригодится. Ну и довольна. Так ты не сердишься? За что же ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для тебя вещами? Все это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить на такую ногу, иначе миллиона не наживешь. Тут наши сто тысяч франков только начало, капля в море, бляш, всего менее ожидавшая от меня таких рассуждений, вместо криков-то да попреков, точно с неба упала. Так ты, так ты вот какой!» «Mais tu as de l'esprit pour comprendre, c'est-tu, mon garçon?» «Оказывается, ты достаточно умен, чтоб понимать. Знаешь, мой мальчик, хоть ты и учитель, но ты должен был родиться принцем. Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут? Ну, их! Поскорей бы уж!» — А разве ты богат? — Мэссэтью, ведь ты уж слишком презираешь деньги. — Кэскэтью фэра, прэдди донг? — Но знаешь, скажи-ка, но знаешь, что же ты будешь делать потом, скажи? — А поеду в Гомбург и еще выиграю сто тысяч франков. Ви-ви, сэса, сэмнифи. Вот-вот, это великолепно, и я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда. Дидонг, да ты сделаешь, что я тебя и в самом деле полюблю, bien, за то, что ты такой. Я тебя буду все это время любить, и не сделаю тебе ни одной неверности. Видишь, в это время я хоть и не любил тебя, потому что я считаю, что ты не как учитель, что «Команж лакей, нэ но я все-таки была тебе верна, «парске я сви бон фи». «Потому что я думала, что ты только учитель, что то вроде лакеи не правда ли? «Потому что я добрая девушка». «Ну и врешь!» «А с Альбертом-то?» «С этим офицеришкой, черномазом?» «Разве я не видал прошлый раз?» «О, о, мяче!» О, но ты... Но врешь, врешь. Да ты что думаешь, что я сержусь? Да наплевать. Эльфок, нас пас. Надо в молодости перебеситься. Не прогнать же тебе его. Коли он был прежде меня, и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь? Так ты и за это не сердишься? — Mais tu es un vrai filósof, c'est-tu un vrai filósof, — вскричала она в восторге. — Eh bien, je t'aimerai, je t'aimerai, tu verras, tu seras content. — Но ты настоящий философ, знаешь, настоящий философ, но я буду тебя любить, любить, увидишь, ты будешь доволен. И действительно, с этих пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась, даже дружески. И так прошли наши последние десять дней. Обещанных звезд я не видал.